Глава двадцать пятая. Я прошел вдоль строя новых колонистов. Перед тем, как раздать ключи, я хотел с ними обо всем договориться. Сторожи л т о я л и чуть поодаль и готовы были помочь новичкам освободиться от наручников. Ну и убить их всех были готовы, если что не так. Я сказал по-английски. Кто не понял, тем перевели. Скоро зима. Морозы пятьдесят градусов, полярная ночь. Все мы преступники, и кому-то будет сложно здесь жить после тюрьмы. Здесь нет законов, наказание одно — смерть. Но как бы вам ни показалось странным, вот уже семьдесят восемь дней, как колонисты новой земли умирают только от болезней. Давайте сделаем так, чтобы смертей вообще не было. Если возникнут психологические проблемы, попытайтесь преодолеть себя и понять других людей. Наш психиатр, господин Кожинов, поможет каждому освоиться. Все поцеремонно поклонился. Кажется, он действительно поверил, что может решать психологические проблемы. Я решил его поддержать, тем более что английский он знал плохо. Верьте ему, он тоже убийца. На нем двадцать два трупа, но мы все его уважаем и главное, мы его не боимся. Жизнь у нас налажена, мы научились решать самые трудные проблемы. Если позволите, я задам наши обычные вопросы. Итак, кто сужден за убийство более пяти человек? – спросил я по-английски. На албанский переводил такой же скованный наручниками парень. Едва он успел договорить, Весь строй сделал шаг вперед. Новые колонисты улыбались. Им смешно было, что они все оказались одинаково страшными убийцами. Но я не улыбался. Улыбки не всегда помогают, если разговариваешь с убийцами. Остальные вопросы задавать бессмысленно. Поговорим о неотложных делах. Среди нас тоже есть мусульмане. Их шестеро, сказал я по-английски. На правах сторожила поручим господину Асланбеку организовать строительство мечети. Кто за? Новые колонисты бурно одобрили постройку мечети. Я буду называть номера по порядку. Каждый, кто услышит свой номер, подходит ко мне по одному. Не торопитесь. Снимайте наручники, и мы приглашаем вас на праздничный обед.